Прошла неделя, началась вторая. Через 12 дней он получил записку, присланную с дворником, и Марья Петровна услышала, как ее муж плачет. Она вбежала к нему. «Илюша, значит, Новосильцев умер?» Он протянул жене записку. «Прочти, что мне пишет сам Новосильцев». Гусар среди слов благодарности сообщал Илье Васильевичу, что пишет ему как раз той рукой, которую ему хотели ампутировать. «Хирургу следует быть очень мягким с больным и очень твердым в своем мнении», сказал Буяльский жене и вытер слезы. Мария Петровна заплакала тоже. Только сейчас, словно глянув на мужа со стороны, она увидела, что перед нею... Старик. Он родился в июле 1789 года, 24 июля 1864 года исполнялось 50 лет его службы медицине. Настала пора оглянуться назад и посмотреть, что сделано. Сделал немало. Буяльский не только оперировал, но и сам изобретал операции – Он автор резекции верхней челюсти, которую и ввел в русскую практику. Первым в России он применил эфир и хлороформ как наркотические средства, чтобы облегчить людские страдания. Усовершенствовал многие хирургические инструменты и собрал большую коллекцию устаревших. Он основал скульптурную анатомию, применив замораживание для обработки анатомического материала. Всемирную славу принесло Буяльскому издание двух анатомических атласов, где ему пригодилась врожденная любовь к рисованию. Юбилей так юбилей, ладно, выдержу и это испытание. Узнав, что друзья собирают деньги на обед в его честь, Илья Васильевич даже вспылил, «Да мы не немцы, чтобы в складчину обедать. Приходите ко мне домой, и что Бог пошлет, то и будет». 20 сентября дом старого хирурга заполнили гости, и только сейчас он понял, сколько у него учеников, сколько поклонников, сколько людей спас он от смерти и увечий. Ему поднесли золотую медаль, на одной стороне которой был оттиснут его профиль, а на другой, увитая лаврами, помещалась надпись «Илье Васильевичу Буяльскому в воспоминания пятидесятилетия», на поприще службы и науки. Старик не выдержал и прослезился. Через два года, 8 декабря 1866 года, Буяльский скончался и был погребен под жены на Охтинском кладбище в Петербурге.